Глава 13. Пространство Ксай. Ярус-3. Команда-2. Локация таун Island Нижний уровень. Обратный отсчет. Биомеханические туннельные танки, оснащенные громадным челюстным аппаратом, системой пищеварения, грешнику до сих пор не попадались. Однако это ничего не меняло, ведь принцип уничтожения изнутри работал одинаково хорошо против любых серьезно защищенных противников. С этим монстром даже проще оказалось, потому что попасть в боевое отделение нормальной бронемашины при помощи прорыва куда сложнее. Навык сработал блестяще, в один миг забросил грешника в тесноту глотки. Здесь не развернуться, ни даже пошевелиться толком не получается. Но это и не требуется. Главное, слегка поджатые ноги оказались за пределами зоны поражения челюстей. Теперь, как ни смыка лепестки, ступни оттяпать не получится. Фитиль догорел до капсюля детонатора, после чего грешник заработал кратковременное оглушение. Увы, взрыв в неполном метре от головы даже полный набор хорошо прокачанных щитов идеально не держал однако последствия особо опасными не назовешь. Всего-то на долю секунды мир кувыркнулся. Монстр слегка удивил, не погибнув в тот же миг. Но вот именно что слегка. Грешник затратил на составление плана не больше секунды, однако успел предусмотреть в нем и этот вариант. Накидывая на себя очередной щит, материализовал в руке меч. Хитро сжал рукоять приказывая оружию перейти в форму гуаня. Оно прекрасно трансформировалось в воздушной и водной среде, а вот с твердыми телами всякие варианты возможны. Если, разрастаясь, не сумеет пробить преграду, упрется и, не переставая удлиняться, начнет проскальзывать в руке. Вот и здесь до конца процесса удержать трансформер в ладони не получилось. Но даже так лезвие изрядно углубилось в мягкие внутренности, сложноустроенной твари. Грешник в пару раз провернул рукоять и вернул оружию укороченную форму, чтобы через миг снова позволить ему разрастись. Снова провернул и снова преобразовал в меч. Повторил это несколько раз, пока тварь не перестала напрягать глотку неистово, пытаясь выплюнуть застрявшего в ней коварного вредителя. Вибрацию телефона ощутить не получилось, он ведь в скрытом хранилище остался следовательно, монстр может притворяться или просто сознание потерял. То есть пробираться через разверзнутый челюстной аппарат рискованно. Однако тут и попахивает дурно, и почти горячая жидкость, хлещущая из ран, норовит затопить все свободное пространство. Сколько получится высидеть в таких условиях? Да и нужно ли время терять? Грешник принялся ворочаться с боку на бок, пытаясь выбраться ногами вперед из опасно сжавшейся глотки. Похоже, ее скрутило спазмом предсмертным, вот только после гибели обязана последовать расслабление, а его не наблюдается. И это подозрительно. Впрочем, к столь необычной твари привычные правила неприменимы. Сжавшаяся вокруг грешника чужеродная плоть отпускала пленника неохотно, буквально по сантиметру. По внутренним ощущениям прошло минуты две, прежде чем многие ощутили свободное пространство. Из-за них тут же кто-то ухватился, подарив неописуемые эмоции. Куда теперь деваться? Ни прорыв, ни пространственный переворот не спасут, покуда не выберешься. Остаются лишь щиты, Но если неведомый хватальщик примется грызть ступни или чего похуже придумает, энергия закончится задолго до момента обретения свободы. К счастью, ни грызть, ни резать грешника не стали. Похоже, это спрайты подоспели и пытаются ему помочь самым очевидным способом – тянут за ноги. Благодаря спутникам удалось освободиться чуть ли не считанные секунды. Как оказалось, у глотки лишь одно проблемное место имелось, и, протащив через него голову, грешник выбрался на свободу. Здесь тоже мрачно, зато ни мокро, ни жарко и не воняет. Хотя с последним утверждением можно поспорить. Жидкость из ран пропитала всю одежду до последней нитки, превратив грешника в носителя скверного запаха. И ладно бы только это. Она по консистенции напоминала смесь мёда с желе. Липла к любой поверхности, а затем быстро уплотнялась. Кань при этом, будто слоем цемента покрывалась, мерзкая корка мешала ходить и шумно трескалась при любом движении. Это никуда не годится. Игнорируя лавину вопросов спрайта, угрешник вытащил из хранилища баклажку с водой и протянул доку. «Полей, пожалуйста, мне надо помыться». «А смысл?» Спрайт больше удивился вопросу, чем появлению немалой емкости из ниоткуда. «Тебе одежду постирать или заменить надо, иначе без толку». «С одеждой я разберусь», — сказал грешник, торопливо разоблачаясь. Дальше снова и снова удивлял спутников, извлекая из хранилища сначала контейнеры, потом ремонтные марки. Они ведь не только чинили предметы испытания, а еще и всю грязь с них удаляли. Благо, для этой процедуры подходили самые низовые трофеи. Стоили они не сказать, что жалкие копейки, но грешник уже в конце первого яруса на такие траты внимания не обращал, а уж здесь и подавно. Кукловоды, возможно, удивляются или потешаются, глядя на странного участника. Ну а разве не странный? Выбрался из пасти неведомо как у побежденного чудовища и, не думая ни о чем ином, бросился заниматься гигиеной. А вдруг это стайная тварь? Или от нее немалая свита из зомби и скаутов отстала? Но какой смысл дергаться? Этот монстр пожаловал навстречу. То есть заявился туда, куда следует группа. Так что это направление следует считать самым опасным. Убегать назад? Однако грешник помнил, что за спиной остался протяжённый участок туннеля. Ответвление одно единственное и ведёт на станцию, где, по словам Спрайта, на каждом квадратном метре минимум по паре пакманов. Если уж встречать врагов, так именно здесь, используя громадную тушу поверженной тварью в роли баррикады. Потому смывал с себя дурно пахнущую слизь не спеша, также не торопясь почистил всю одежду, амуницию и оружие. Вроде повезло. Никто не пожаловал и не шумел вдали. Выстрелы и приглушенный взрыв гранаты никого не привлекли. Застегнув бронежилет, достал телефон, и тот, дорвавшись до связи, тут же разродился серией приятных сообщений. Большинство посвящалось победе над грозным противником, элитной тварью. Таких, бывало, грешник сутки за сутками валил, причем не всегда по одной за день. К тому же случались в его карьере победы куда значительнее, так что относительно скромным призам не удивился. Разве что можно порадоваться тому, что кукловоды поведали название монстра. Изучив сообщение от товарищей, грешник решил, что ответы на них могут подождать, и спросил, никому конкретно не обращаясь. «Что-нибудь слышали про элитного скалогрыза? Или просто про скалогрыза?» «Да откуда нам? Мы люди простые, сложные слова знать не знаем!» буркнул пчела, пристально уставившись на рассыпающийся после очистки бронежилета контейнер. Грешник указал на громадную тушу. «Вот это он и есть! И сильно сомневаюсь, что ваши люди никогда его не видели!» «Да кто ж спорит! Может, и видели!» — признался браво. «Но тот, кто видел, уже ничего не расскажет!» Группы ведь не сами по себе пропадают, кто-то им помогает. Слухи доходили, что на севере острова под землю лучше не соваться, там даже похуже, чем наверху. Но просто слухи, без деталей. Кто-то пропал, кто-то что-то краем уха слышал, кто-то чего-то увидел издали и ничего не понял. То есть ничего конкретного. Ты вон на лапы его глянь, следы от них такие, что сам Шерлок Холмс по ним ничего не определит. Да и плохо такие следы высматривать по туннелям. На стенах он, сам глянь, считай, ничего не остается. Я уж про потолок молчу. А бегает эта бразина знатно, за все сразу ловко держится. Ты-то откуда название узнал? Да так, волшебный телефон подсказал. «Вас там как, ничем не приложила перед тем, как он на меня налетел?» «Это кто еще на кого налетел? Как по мне, так как раз ты летал». «Да-да, я тоже видел, как ты на него полетел», — поддержал командира-школьник. «Давайте уже хватит про мои полеты», — скривился грешник. «Ну так что, браво, приложила или вообще ничего?» «Почему не приложила?» Еще как приложила, будто свет выключила, сразу темнота на оба глаза. Как проморгался, ничего не понял поначалу. Эта година твой фонарь откинула, а он на нас светить начал, слепил сильно. Ну, мы пошептались и решили, что деваться некуда, надо разобраться, куда ты подевался и что вообще произошло. Потом увидели, что огонек твой над этой тушей висит. Поняли, что ты внутри. «А там ноги показались». «Меня тоже приложило», — сказал школьник. «Но, честное слово, я хорошо рассмотрел, как вы влетели и руку перед собой выставили. И главное, быстро так, раз и все. А говорили, что летать не умеете». Грешник поморщился. С точки зрения стороннего зрителя, такое событие действительно было, хотя о полноценных полетах говорить не приходится. Всего лишь прыгнул, дабы после прорыва тело оказалось в глотке вдоль, а не поперек. И прыгнул, надо признать, глуповато. Сейчас, не будучи ограниченным во времени, он придумал сразу несколько менее сумасшедших способов атаки. Правда, некоторые из них сопряжены с повышенным риском для спрайтов, Но тут не до гуманизма. И дело даже не в том, что не всякий согласится их считать полноценными людьми. всё куда проще. Погибнет он, погибнут и они. У них ведь ни не шанса нет против такого монстра. Так что рассчитывать надо только на себя подойдя к туши, присел перед невеликой россыпью контейнеров. Два среднего размера, они выпали из твари, и один здоровенный, начисленный в одном из пунктов пространного сообщения. Хотя элитный монстр, по мнению кукловода, не считается рекордом на третьем ярусе, однако грешник в числе первых сумел завалить тварь такой категории и первый, кто провернул дело в одиночку. Плюс отдельно отметили, что чудовище перед этим успело порезвиться, расправившись с тремя участниками. За счет этого оно приподняло свои параметры, что наряду с фактором свершившейся мести заслуживало дополнительного поощрения. «Это что у нас получается?» «Где-то в туннеле тварь повстречала тройку коллег по испытанию. Здесь трое, в небоскребе парочка». Плюс тогда на берегу кто-то выстрелил в ходячего из мелкашки, и интуиция подсказывала, что это был не спрайт. Выходит, на острове от участников не протолкнуться. Странно, что живых грешник пока что не повстречал. Разве что они замечали его раньше и не захотели знакомиться. Или побоялись напасть. «Это откуда они взялись?» — завороженно спросил школьник. Грешник, обернувшись, покосился на подростка. «Ты о чем?» «Да о ящиках этих». Юный Спрайт указал на контейнеры. «Здесь их не было, пока вы не подошли. Их ведь невозможно не заметить, я бы сразу увидел. И до этого вы, похоже, из пустоты доставали, и не только ящики. Как вы это делаете?» «Ловкость рук...» рассеянно ответил грешник, принявшись за изучение содержимого. Нет, он не делал тайны из лестницы испытаний и ее особенностей. Чего ее скрывать, если кукловоды не запрещали делиться со спрайтами информацией? Но, сказал одно, придется говорить другое, затем третье, потом четвертое. И так далее, пока не размотает весь непростой клубок. Точнее, известную ему часть клубка. Это займет десятки минут, причем время будет потрачено бездарно. Ведь, судя по всему, по прибытию на базу, спутники тут же вывалят все сведения на полковника. Он у них не просто самый главный, он непререкаемый авторитет, судя по тому, с каким почтением его прозвище произносят. Нет ни малейших сомнений, что главному захочется узнать недостающие подробности из первых уст. То есть придется повторять уже сказанное. Нет времени каждому спрайту объяснять то, без чего он прекрасно проживет. Ну или нет, не проживет, но смерть его наступит от чего угодно, но только не от недостатка информации по испытанию. Да и как понимать слова кукловода о том, что эти люди не воспримут такие сведения? Может, у них какой-то блок в голове не даст, их физически услышать или еще что-нибудь в таком духе? То есть, очень может быть, что смысла в таких разговорах вообще нет. Последние слова школьника чуть приоткрыли покрывало над картиной третьего яруса. Получается, спрайты почему-то контейнеры в упор не видят, пока с теми не взаимодействуют участники. Зачем кукловоды так задумали? Непонятно. И, скорее всего, даже получив ответ, грешник ничего полезного из него не вытянет. Ладно, в любом случае информация о новых особенностях испытания лишней не бывает. Содержимое контейнеров не разочаровало, хотя нельзя сказать, что все три оказались забитыми чем-то особенным. Приличного уровня книга особого навыка для работы с топорами. Такая стоит немало и найти в продаже непросто. Грешнику она ни к чему, но он ведь здесь не в одиночестве лямку тянет следовательно, рано или поздно подберет вариант для обмена на что-нибудь равноценное. Флешка со слегка подсвеченным кусочком карты, отображающим примерное местоположение сразу парочки торговцев. Два – это уже не одиночка, вроде улыбчивого сяо с первого яруса. Возможно, именно там располагается поселок, где можно сбагрить ненужную добычу и присмотреть полезные вещицы. Мелкокалиберный пистолет средней цветастости тоже пойдет на продажу или получится махнуться на что-нибудь нужное. Несмотря на слабость такого оружия, оно с самого начала пользуется популярностью за счет дешевизны боеприпасов и ничтожного веса. Со стартовой платформы их даже без хранилища можно вытаскивать тысячами, чтобы потом массово расстреливать несложную дичь вроде обезьянок и антилоп. Да и усиление разнообразных параметров для несолидных винтовок и пистолетов никто не отменял. За счет возросших цифр некоторые образчики мелкашкой назвать язык не повернется. Там лишь калибр остался тот же, но изначально невеликие базовые возможности улучшились на порядок. А если дополнить их особыми стрелковыми навыками, результат способен неприятно удивить даже самых серьезных тварей. С добротно прокаченным стволом да с набором подходящих умений некоторым участникам удавалось без лишнего героизма добывать солидную дичь вроде буйволов, слонов носорогов. Остальное не заслуживает упоминания, если не считать еще одну книгу навыка. Обычная картография, но есть нюанс. Превосходный класс. Умение это изначально у всех участников открыто, то есть оно базовое, встроенное. Благодаря этому свойству не учитывается в лимитах, но развивать его не запрещено. У грешника чуть не нулевое, но развито еле-еле, а потому толку от него он пока что не видел ни малейшего. Однако, глядишь, и при таком прогрессе начнет хотя бы иногда что-то полезное выдавать. «Наверное, стоит оставить книжку себе». Наряду с рукопашным боем она повышенным спросом не пользуется. Найти на такой товар щедрого покупателя сложно даже бесу. Тот, будто и впрямь дух зловредный или, выражаясь проще, «Черт!» Стоило его просто мысленно помянуть, и телефон, пробиваясь через неумолкающий дрожь активации, дернулся особым образом. Интуиция не подвела. Действительно, без звонит. «Грешник, друг ты ли это?» «А кто же еще это может быть как человеку незначительному и никому на свете не нужному откуда мне знать какие такие жулики получили доступ к твоему драгоценному телефону о чем ты удивился грешник как это о чем друзья так себя не ведут а вот грешник которого мы все прекрасно знаем от дорогих ему людей никогда не прячется вот почему я о тебе новостью узнаю из оповещений для широких слоев населения. Хочешь сказать, что деньги мне задолжал, и прячешься, а я об этом не знаю? Нет, даже не думая о таком. у меня должников не бывает. Я категорически против долгов. Да, таки признаю, бывает, сам становлюсь должен, но ведь это совершенно другое дело. Ну, так что ты такое хорошее и рвешься мне рассказать, что даже позвонить стесняешься? «Не до тебя бес снова в нехорошее место попал». «Вот тут я ничего не услышал. Так и положа руку на сердце или его нижний заменитель, давай признаем, что у тебя всегда все через нехорошее место происходит. Для великого грешника это обычное дело. А нам, маленьким людям, что теперь думать? Опять за тебя волноваться? Мог бы хоть сообщение сбросить». Даже не обязательно привет говорить или большого здоровья пожелать. Мы люди свои сильно обижаться не станем. Это я к тому, что достаточно просто скинуть список честно добытого. И да, с подробными характеристиками для штучных предметов. Такое внимание к деталям очень облегчает мою непростую жизнь безез мне сейчас не до добычи мало того что я сам встрял непонятно так еще и зайца надо как- то вытаскивать о кстати о твоем невыносимо наглом товарище резко оживился бес ведь имена ради него я не смог сдержаться и решил тебя побеспокоить сам не верю что такое говорю однако именно сейчас я кровно заинтересован в его жизни и здоровьем А если я заинтересован, ты заинтересован в войне Тебе надо срочно вытащить этого хулигана из той тюрьмы, в которой он заслуженно попал. И потом также срочно доставить его ко мне». «Так ты уже знаешь, что он в каталажке», — слегка удивился грешник. «Бес и парнозаец не то чтобы враги, просто торговец, как правило, его полностью игнорировал. Не сошлись характерами». Впрочем, Заяц ни с кем характером не сходится, даже с грешником у него весьма необычная дружба. Это скорее своеобразное взаимное доверие, не дружба в широком понимании этого слова. «И что тебя так сильно удивило? Я таки много всего знаю». «И зачем Заяц понадобился так срочно? Помнится, тебя он никогда не интересовал». «Друг, никогда и всегда это немного разные вещи». Вот именно сейчас он очень сильно мне нужен. Зачем он тебе? Для приумножения капитала. Ты, надеюсь, помнишь, что руки у него пусть и выросли из необычного места, зато в некотором смысле золотые. С этим утверждением грешник согласиться не смог. Да-да, помню, ты уже говорил, что они у него и задницы растут, а вот насчет золота ничего не помню. Не надо тогда словно придираться к оправичевым высказываниям вечно страдающего чужой глупости человека. Грешник, я сам тому свидетель, как ты собирал со всех спекулянтов, несчастных, честных бизнесменов вроде меня разные материальные ценности для своего друга. Было такое? Да, собирал, признал грешник. Хотел сделать себе нормальный пистолет или парочку. А там такая лотерея, что приходится устраивать сотни попыток, пока цвет нормальный не выпадет. Прорва ресурсов уходит. Вот как раз для этого твой друг мне и понадобился. Может, ты еще не заметила а я вот сразу увидел, что на этом ярусе появились новые возможности. Поинтересовался у понимающих людей, и они полностью со мной согласились. Ты помнишь, как было раньше? Раньше пистолеты твоего друга не были выгодной темой. В лучшем случае они у него получались полностью заряженными, в худшем по одному патрону выходило. Напомню, если ты вдруг забыл, патроны на Ярусину никак не купить, а на стартовой площадке это так дорого, что я продаю при одном воспоминании о бесчеловечном ценнике. Я не говорю за мелкий калибр, я говорю... За правильные патроны. Так и зачем нужен пистолет, если из него нечем стрелять? Так было до сегодняшнего дня. А сегодня каждый предприимчивый человек тебе скажет, что все изменилось. Теперь патроны можно получить на ярусе. И цены на них совсем другие. Начинаются они от... «бесплатно». Вспомни стартовую площадку и то, что эти бесстыжие кукловоды обзывают магазином. Объяснить. За разницу. «Не надо», — ответил грешник. «Я так понял, ты решил притянуть зайца к своему бизнесу. Надеюсь, знаешь, что даже при наличии сырья он тебе сто стволов за день не сделает». «Ой, грешник, я тебя умоляю. Давай ты не будешь учить меня делать дела, я не буду сильно смеяться. Так что давай». «Быстро доставь ко мне твоего невыносимого друга, а дальше не твоя печаль. Сделаешь». «Для начала его найти надо». «Да что его искать? Он в тюрьме сидит, тюрьма – такие заметное место». «Не в его случае». «Так ты, получается, не хочешь мне пообещать сделать это быстро?» без я стараюсь, но ты даже не представляешь, какая здесь обстановка. Все очень сложно». Давай ты не будешь за обстановку. Давай ты быстро там разберешься, и скоро я увижу и тебя, и твоего друга. Сделаешь? Попробую. Не попробуй, а делай. без я в этом так же заинтересован, как и ты. И да, тут проблема возникла. Как раз по твоей части. У меня навык на незаметность есть, и три артефактности его улучшают. Но тут такие дела, что этого не хватает. Придется артефакты улучшать. Понадобится куча усилителей, в этом вся проблема. Я понимаю, что это дорого, но очень надо. Молодой человек, если проблема решается за деньги, это не проблема, это расходы. Ты думай о своем друге, а не за эту ерунду. Понимая, что почти беспредметный разговор пора заканчивать, грешник решил напоследок выудить немного полезной информации. Бес, а ты сам-то где? Это совершенно неважно Сколько уже можно тебе говорить, думая не обо мне, о своем друге? А он внезапно стал драгоценным. Уже думаю. Что-нибудь интересное расскажешь или прощаться будем? Что такое интересное тебе может рассказать такой бедный человек, как я? Иди со своим другом, не трать свое и мое время. Следующий звонок жду от тебя в скором времени, и начать его ты обязан Такими вот прекрасными словами. Держу за шкирку, в какую сторону его тащить. А теперь прячь телефон и бегом беги в ту тюрьму, пока нашему ценному общему знакомому не сделали там больно. Грешник никуда не побежал, и телефон прятать не стал. Вместо этого позвонил парнозайцу. Тот ответил мгновенно, будто с трубкой наготове караулил. Бро, ты уже тут? Я так и знал, что ты быстро справишься. Теперь надо разобраться, как отсюда выбраться. «Постой», — перебил грешник. «Я еще не здесь, не нашел тюрьму. Но я в процессе, есть какие-то подвижки». «Чего, чего?» — воскликнул Заяц. «Бро, да тут под угрозой моя величайшая ценность, а у тебя всего лишь какие-то подвижки. Это все, это конец, это...» Я пропал полностью. «Ну, пока что ты никуда не пропал», — заметил грешник. «Что там по обстановке? Без изменений? Может, что-то новое получилось узнать?» «О, да. Узнал. Конечно, узнал!» — продолжал кипеть заяц. «Эти садисты, которые тут за охрану, часы притащили». «Какие часы?» — удивился грешник. «Какие-какие? Самые настоящие. Электронные. Здоровенные и квадратные. Повесили их на стену посредине, так что из всех камер видать. И на этих часах цифра большая. Тридцать шесть тысяч. Порно, что-то не похоже это на часы. Да ты чертов гений. Ну надо же, а мы без тебя не догадались. И да, прекращай уже сокращать меня. Я парнозаец, а не какой-нибудь там «Ну, ты понял. Так вот, теперь там не тридцать шесть, а меньше. Каждую секунду единичку отнимается. И знаешь, что будет, когда дойдет до нуля?» «Что?» — с искренним интересом спросил грешник. «А ничего!» — воскликнул Заяц. «Никто не знает, что будет. Но есть какое-то мнение...» Все до единого, включая меня, уверены, что после обнуления отчета нам подарки вручать не станут. Случится что-то нехорошее. Ты понял, бро? Это же какой-то обратный отчет получается. Вот ты когда-нибудь в фильмах видел, чтобы в обратную сторону считали время до наступления всеобщего счастья? Я бы тоже не видел, потому что хорошие так не считают». Грех, бро. Да мне жить осталось меньше десяти часов. Меньше десяти. И это в лучшем случае, потому что некоторые тут очень мечтают добраться до моей задницы быстрее, чем часы считают. А кое-кто даже почти добрался. В смысле, некоторые люди выбирались из камер. В каком смысле выбирались? Да в самом прямом. Что, не знаешь, как из камер выбираются? Ну да, откуда тебе знать? Этажом ниже, один ненормальный, каким-то непонятным навыком выломал решетку. Его самого при этом прибило. Что взять с белого кретина? Но упала не только его решетка, и соседние. Несколько человек выскочили и схлестнулись с охраной. Положили их всех в один момент, но тут спецназ какой-то появился. Форма черная, шлемы, щиты, оружие всякое разное. Пошла пальба. Тут пули везде летали. Зацепила и тех, кто ни при чем, и всех, кто выбрались, у ноль загасили. Под шумок на навыках еще несколько смыться попытались. Некоторых там же внизу и успокоили, и некоторые выскочили куда-то дальше. Что с ними, никто не знает. Вроде как у двоих дружки тут остались, и они говорят, что связаться с ними не могут. «Наверное, далеко не ушли, но да это ладно. Ты представь, что дружки Резака тоже на навыках выберутся и его вытащат. Бро, они ведь сразу бежать отсюда не станут. Они обязательно ко мне заглянут. Бро, я должен отсюда выйти. Быстро выйти. Должен. Бро, я так на тебя надеюсь. Сам я из такого не выгребу». «Успокойся, я где-то рядом. Осталось понять, где именно, и сразу тебя вытащу». «Ты твердо это обещаешь?» «Я по-твоему кто? Красивый мальчик с волшебной палочкой?» вздохнул грешник. «Ничем другим не занимаюсь только твоей проблемой. А обещать? Вот что тут можно обещать? Я не уверен, что сам смогу прожить эти десять часов». «Бра, ты чем меня слушаешь? Уже меньше десяти. Уже почти на пятьсот секунд меньше. Если не пошевелишься, я труп. Заяц, я не знаю, что будет дальше, но оставлять тебя там не собираюсь при любых раскладах. Делаю, что могу. Так что жди. И чуть что не так, или что-то прояснится, сразу звони или пиши. Новости вроде того обратного отчета я должен узнавать сразу.